Владельцы шахты объявили, что урезают зарплату на 25%, и профсоюз участка номер 2327 объявил забастовку на шахте ОСЭЙЧ-5. Забастовщики потребовали, чтобы компания платила им по 6 долларов 10 центов в день, как раньше. тони вырос среди шахтеров-итальянцев. Ему хотелось выслушать их точку зрения. Концент конце концов шахтеры боролись только за то, чтобы поддержать жизнь на прежнем уровне. Они говорили, ты не представляешь, до чего ужасно торчать под землей по десять часов в смену. В огонятки возят мулы, которые невыносимо смердят, и, кроме того, в шахте скапливается столько метана, что все обмирают от страха, когда бьют кайлом. Давай, гляди, выищешь искру и взорвешься ко всем чертям. Тони не знал. Правду ли ему говорят? Но все равно включил слова простых шахтеров в репортаж. Выигрышный кусок. Компания привезла штрайкбрекеров. Их возглавлял человек по имени Нестер Лот. Одно время Нестер Лот был особым агентом Министерства юстиции в Джорджии. Он охотился на самогонщиков, нарушавших сухой закон и промышлявших незаконным производством и продажей спиртных напитков. По словам Фауста Басси, начальника полиции города Крэпса, Нестор лот застрелил больше самогонщиков, чем арестовал. Фауста Басси назвал Нестора скорым на расправу. Нестор лот носил на бедрах два автоматических пистолета 45-го калибра армейского образца по одному с каждой стороны, которые крепились кожными ремнями. Кто не записал в блокноте. Нестор невысок ростом не выше пяти футов трех дюймов. Сразу подмечаешь пронзительный взгляд его холодных серых глаз, когда губы его улыбаются, что бывает редко, невозможно понять, доволен ли он, рад ли собеседнику, потому что его остальные глаза не смеются никогда. Нестор Лот отказался от услуг штрейкбрейхеров, назвал их пьяними и отщепенцами, которые лично не заинтересованы в исходе дела после набрал себе добровольцев из местного отделения куклук-стлана. клана Все макаронники, социалисты, враги нашего американского образа жизни, — внушал своим помощникам Нестерлот. Либо мы выкинем их, либо они займут ваши рабочие места, ваши фермы и соблазнят ваших жен. Что-что соблазнять женщин, эти итальяшки-мастера. — Заслышав такие речи... Куклос-клановцы напялли белые балахоны со строконечными капюшонами, попрыгали в машины и въехали на перевал, с которым открывался вид на шахту ОСАЙДЖ-5. Забастовщики толпились у ограды шахты, держали написанные лозунги. Нестор расставил цепью стрелков, все прихватили ружья. Белые балахоны хлопали на ветру а забастовщики, которые стояли сотни футов ниже, только щурились. Затем Нестор Лотт послал одного клановца вниз и велел передать ультиматум, прикрепленный к радиатору его машины. На листе картона крупными буквами было написано «У вас пять минут, потом мы открываем огонь». Актеры не подумали уходить. Все отведенные им пять минут они обзывали последними словами кукус клановцев в белых балахонах, стоящих на вершине холма. Но потом им пришлось спасать свою жизнь, потому что клановцы открыли огонь, хохоча они стреляли в толпу, убили троих и ранили семерых, прежде чем шахтерам удалось протиснуться за ограду и спрятаться за зданием конторы. Владельцы шахты поняли, что влипли в неприятную историю. Теперь Объединенный профсоюз шахтеров ославит эту компанию на всю страну. Они оплатили лечение раненых, выдали семьям убитых чеки по пятьсот долларов, приказали коротышки с двумя пушками выбираться назад, в Джорджию, и начали долгую судебную тяжбу с профсоюзом. Но Несторлот не уехал. Его обуревало беспокойство. Получив поддержку куклу клана он ощутил уверенность, Его возмутило, что самогон и самодельное вино и пиво буквально льются рекой в округе, несмотря на то, что тюрьма штата Оклахома в Макалистере находится всего в нескольких милях от Крэпса.